40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 Вел он партию, как обыкновенный, как полагается, и никак не мог предвидеть, что такие сильные люди, как те два, которых видел Нихлюдов, не выдержат и умрут. Никто не виноват, а люди убиты и убиты все-таки этими самыми не виноватыми в этих смертях людьми. Сделалось все это от того, думал Нихлюдов.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 уже выливавшееся там где-то далеко над полями и лесами косым спором дождём от тучи тянуло влажным дождевым воздухом изредка тучу разрезали молнии и с грохотом вагонов всё чаще и чаще смешивался грохот грома туча становилась ближе и ближе косые капли дождя гонимые ветром стали пятнать площадку тормоза и пальто нехлюдова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 Еще, еще, говорил Нихлюдов, радуясь наживающие под благодатным дождем поля, сады, огороды. Сильный дождь лил недолго. Тутю частью вылилось, частью пронеслась, и на мокрую землю падали уже последние прямые, частые, мелкие капли.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 Сделались злыми только потому, что они служат. Он вспомнил равнодушие Масленникова, когда он говорил ему о том, что делается в строге. Строгость смотрителя, жестокость конвоиного офицера, когда он не пускал на подводы и не обратил внимания на то, что в поезде мучается родами женщина. Все эти люди, очевидно, были неуязвимы, не промокаемы для самого простого чувства сострадания только потому, что они служили. Они, как служащие, были непроницаемы для чувства человека любви, как эта мощенная земля для дождя. Думал Нихлюдов, глядя на мощенную разноцветными камнями скат выемки, по которому дождевая вода не впитывалась в землю, а сочилась ручейками. Может быть, и нужно укладывать камнями выемки, но грустно смотреть на эту лишённую растительности землю, которая бы могла родить хлеб, траву, кусты, деревья, как те, которые виднеются в верху выемки. то же самое и с людьми, думал нихлюдов. Может быть, и нужны эти губернаторы, смотрители городовые, но ужасно видеть людей, лишённых главного человеческого свойства любви и жалости друг к другу. Всё дело в том, думал нихлюдов, что люди эти признают законом то, что не есть закон, и не признают законом то, что есть вечный, неизменный, неотложный закон, самим Богом написанный в сердцах людей. От этого-то мне и бывает так тяжело с этими людьми, думал нехлюдов. Я просто боюсь их. И действительно, люди эти страшны, страшнее разбойников. Разбойник всё-таки может пожалеть, и эти же не могут пожалеть. Они застрахованы от жалости, как эти камни от растительности. Вот этим-то они ужасны. Говорят, ужасны Пугачёвы, Разины, эти в 1000 раз ужаснее, продолжал он думать. Если бы была задана психологическая задача, как сделать так, чтобы люди нашего времени, христиане, гуманные, просто добрые люди совершали самые ужасные злодейства, не чувствуя себя виноватыми, то возможно только одно решение. Надо, чтобы было то самое, что есть. Надо, чтобы эти люди были губернаторами, смотрителями, офицерами полицейскими, то есть чтобы Во-первых, были уверены, что есть такое дело, называемое государственной службой, при котором можно обращаться с людьми как с вещами, без человеческого братского отношения к ним, а во-вторых, чтобы люди этой самой государственной службы были связаны так, чтобы ответственность за последствия их поступков с людьми не падала ни на кого отдельно. Вне этих условий нет возможности в наше время совершения таких ужасных дел, как те, которые я видел нынче. Всё дело в том, что люди думают, что есть положения, в которых можно обращаться с человеком без любви. А таких положений нет. С вещами можно обращаться без любви. Можно рубить деревья, делать кирпичи, ковать железо без любви. Но с людьми нельзя обращаться без любви. так же как нельзя обращаться с пчёлами без осторожности таково свойство пчёл если станешь обращаться с ними без осторожности то им повредишь и себе тоже и с людьми и это не может быть иначе потому что взаимная любовь между людьми есть основной закон жизни человеческой правда что человек не может заставить себя любить как он может заставить себя работать Но из этого не следует, что можно обращаться с людьми без любви, особенно если чего-нибудь требуешь от них. Не чувствуешь любви к людям? Сиди смиренно, думай о них людов, обращайся к себе. Занимайся собой, вещами, чем хочешь, но только не людьми. Как есть можно без вреда и пользой только тогда, когда хочется есть. Так и с людьми можно обращаться с пользы и без вреда только тогда, когда любишь. Только позволь себе обращаться с людьми без любви, как ты вчера обращался с дятем, и нет предела в жестокости и изверством по отношению других людей, как это я видел сегодня, и нет предела в страданиях для себя, как я узнал это из всей своей жизни. Да, да, это так, думал Нихлюдов, это хорошо, хорошо. повторял он себе, испытывая двойное наслаждение: прохлады после мучительной жары и сознания, достигнутой в высшей ступени ясности в давно уже занимающем его вопросе.